Глава 28. Пенни то и дело косилась на него и сразу отводила взгляд. Все 45 минут поездки по 17-му шоссе в машине было бы совершенно тихо, не включикин, радиостанцию классической музыки. Скверно, что мы так опоздали, наконец, сказал он, посмотрев назад. На заднем сиденье лежали сумки со снаряжением. Их собрали они с Пенни, а не Маркус связываться с которым было некогда. Пришлось переключиться на резервный план, составленный на лету и предназначенный для худших ситуаций. «Пенни, я знаю, как сильно ты интересуешься этой эпохой. Прости». Не глядя на него, она кивнула, словно машинально. «Понятия не имею, как все сложится», — продолжил Кин. «Или сколько времени у нас останется после всех этих дел?» «Может, выкроем несколько часов перед возвращением?» Он поправил зеркало, но смотреть в него не стал. Вместо этого украдкой оценил реакцию Пенни. Автомобиль катил вперед, подпрыгивая на неровной трассе. «Может, успеем поесть в каком-нибудь приличном месте? Сейчас некогда забирать у Маркуса сухой паек, а питаться нам надо». Пенни, опираясь локтем на бортик дверцы, смотрела на дорогу. «Ты уже делал что-то подобное?» — спросила она. «Ел ли я перед прыжком домой? Ну да. Иногда по прибытии подкатывает тошнота, но...» «Нет», — перебила его Пенни. Распрямилась и, наконец, взглянула на него. «Я о том, как ты обошелся с теми людьми. Ты уже делал что-то подобное?» Обдумывая ответ, Кин крепко прикусил нижнюю губу. Отчасти агенты скрывают нюансы своей работы из практической необходимости, чтобы не проговориться насчет путешествий во времени. Но вдобавок эта секретность помогала не вспоминать о времени самых неприятных аспектов профессии. За обдумыванием ответа в сознании у Кина оформился новый список событий, о которых он предпочел бы забыть. Иначе, когда грязь, пот и кровь словно невозможно было смыть с кожи. И неважно насколько оправданной была ликвидация объекта. «Что-то подобное? Нет, вообще-то нет». «А что-нибудь похуже?» «Да», — сумел ответить он после паузы. «Я...» — осеклась Пенни, потирая лоб кончиками пальцев. «Но ты же такой славный, такой добрый. Как ты можешь творить подобное?» «Честно говоря, я представить не могу, как ты гоняешься за жертвой, По викторианской Англии. Это совсем на тебя не похоже!» «Кстати, попасть в викторианскую Англию нереально», объяснил Кин шутливыми нотками в голосе. «Максимальный срок, на который получится перенестись, это полторы сотни лет. Если прыгнуть чуть дальше, потребуется столько энергии, что путешественник просто лопнет. В буквальном смысле». Он пытался направить разговор в легкомысленное русло но Пенни не подыграла ему. «Ты понял, о чем я», — сказала она ледяным тоном подстать взгляду. Кин успел к этому подготовиться, поскольку знал, что Пенни испугается, будет в шоке, начнет грубить и обвинять его. Но даже разложив эмоции по полочкам, он почувствовал, как заныло сердце. «Это моя работа. Иногда, чтобы восстановить справедливость, приходится делать то, чего не хочешь. Такова жизнь спецагента. А Маркус, он тоже занимается подобными вещами? Нечасто. Его стезя планирование и поддержка. Но и ему довелось поработать руками. Нельзя их не запачкать, если ловишь преступников по всему полотну времени. Мне слишком многое надо осознать. Я смирилась с путешествиями во времени. Смирилась с тем, что у тебя была другая жизнь, дочь, даже жена. «Но насилие? Тому Кину, которого я знаю, оно не свойственно!» Пенни уперлась затылком в изогнутый подголовник и, помолчав, спросила. «Ты когда-нибудь убивал человека?» Вопрос дался ей не без труда. Хотя Пенни положила руки на колени, ее пальцы заметно дрожали. Будь у Кина возможность прочесть ее мысли, он непременно услышал бы внутренний монолог состоящий из пулеметной очереди всевозможных вопросов. «Я не убийца», — сказал он после нескольких секунд тишины. «Это другое. Ты не ответил на вопрос». Нежелание пэйни говорить на эту тему сменилось детской настойчивостью. «Ты когда-нибудь убивал?» «По роду занятий мне...» «Да или нет, Кин? Убивал?» «Да». Прямая линия шоссе тянулась за горизонт. По обеим сторонам от нее раскинулись сельскохозяйственные угодья. Сколько раз? Четыре. Пенни все еще избегала смотреть ему в глаза. За восемь лет я выполнил двадцать восемь заданий, включая последние Двадцать задержаний, четыре ликвидации. В трех случаях понадобилась поддержка, и дело закрыл другой агент. «Убийство есть убийство», – произнесла Пенни почти неслышно за урчанием мотора. «Понимаю, тебе не хотелось бы об этом знать. Наверное, мне никогда не отделаться от вопроса, прав я был или нет. Но в тех случаях, в моменте, выбора у меня не было. С людьми, которых я убил, все сводилось к дилеме «или я, или меня». Это были преступники, нанятые изменить ход истории, профессионалы. «В меня стреляли, били ломиком и резали ножом. Помнишь шрам на левой лопатке?» Пенни повернулась и неуверенно кивнула, словно в подтверждении его слов заныла рубцовая ткань на упомянутой ране. «Наверное, ты хочешь спросить, меняется ли человек после того, как убил другого человека?» «Да, меняется. Первый раз за мной прислали не только эвакуатора, но еще и психолога, чтобы он привел меня в чувство. Это было седьмое задание. Мы провели в прошлом дополнительную неделю. Уверен, полицейские и солдаты чувствуют себя точно так же. И что сказал психолог? Что люди реагируют по-разному. Для меня все свелось к текущему мгновению, укрупнилось. Жизнь стала более важной, более реальной. Миранда сказала бы, что у меня ПТСР. На секунду Кин отвлекся от дороги и посмотрел в глаза Пенни. «Даже не знаю, верю ли я в судьбу», — признался он. «Наверное, нет. Только не после того, что повидал. Но в тот раз, через несколько дней после возвращения, Маркус решил, что мне надо развеяться, и позвал играть в футбол. По какой-то причине ты тоже там оказалась». Навигатор автомобиля напомнил, что пора сворачивать на 680-е шоссе ведущая в сторону Сакраменто. В тиши салона щелчки поворотника звучали в 10 раз громче обычного. Через несколько минут Кин спустился с транспортной развязки, выехал на прямую дорогу и помчался к Миранде. «Маркус говорил, что планируется барбекю», наконец сказала Пенни. «По-моему, он хотел, чтобы все принесли еду, но мы этого не сделали, просто собирались поиграть в футбол». «А потом я увидел тебя». Кин глубоко вздохнул. Беспокоясь о Миранде, пытаясь сохранить отношения с дочерью, нарушая правила, чтобы не потерять с ней связь, он ни разу не задумался, каково будет Пенни, если она все узнает. «Несколько недель Маркус пытался меня отговорить», — поделился воспоминаниями Кин. «Твердил, что мы совершенно разные, если не сказать противоположные». «Целый список написал, почему нам нельзя встречаться», добавил он, чувствуя, как лед между ними дает трещину. «Мне он тоже зачитал подобный список», — тихо произнесла Пенни. «Но я не стал его слушать. Вместо этого доверился чутью, и оно подсказало, что твой брат и мой напарник просто не понимает, сколько между нами общего. И все это произошло из-за того задания». «Теперь ты все знаешь. Я ничего не скрыл». «Ну что, жалеешь о том вечере?» Вопрос повис в воздухе. То ли Пенни сочла его риторическим, то ли ей требовалось время, чтобы собраться с мыслями. «Нет», — после паузы произнесла она. По телу разлилось облегчение, и только сейчас Кин понял, что затаил дыхание, ожидая ответа. Пару секунд, посмаковав это чувство, он напомнил себе, что пора сосредоточиться на деле. «Я рада, что пришла, рада, что познакомилась с тобой, рада, что мы не послушали Маркуса, рада, что между нами больше нет секретов». Пенни было не до улыбок, но она заметно расслабилась. «Не представляю, каково это, разум узнать столько всякого», сказал Кин, «но все же прошу тебя рискнуть и поверить мне». Пенни кивнула и уставилась на дорогу. «Когда ничего не понятно, остается лишь доверие», добавил он. Мимо с головокружительной скоростью мчались автомобили, однако на своей полосе Кин и Пенни оставались одни, решительно продвигаясь вперед. Внедорожник пожирал милю за милей. На смену бескрайним полям пришли покатые зеленые холмы, а на горизонте проклюнулись признаки цивилизации. «Что ж, Нарушила молчание Пенни, и ее голос прозвучал веселее, чем пару минут назад. Совсем чуть-чуть, но все же. Как я и говорила, жду не дождусь встречи с Мирандой.